Глава седьмая. В начале пути. Больше я не решился давить на Марину, оставив множество вопросов на потом. Было достаточно, что я и так узнал достаточно много, и еще понял, что сама Мираж толком не понимает, что произошло. Все крутится вокруг поступка Вестника. Мы вышли из кафе, когда солнце уже не было видно с пустой парковки. Но оно еще довольно ярко освещало верхние этажи соседних домов. Ещё полчаса, и на город опустятся сумерки. едва закрылись двери кафе, как возникла неловкая пауза. Мои мозги отказывались адекватно работать и подкидывали мне самые нелепые рассуждения. Если и предложу её проводить, то сразу сделаю недвусмысленный намёк на то, что меня интересует вовсе не игра. А если не предложу, то вдруг она этого ждала. "Подбросить?" вдруг спросила Марина, поняв, что я опять жёстко туплю. Она кивнула на одиноко стоящий посреди небольшой парковки внедорожник. Я посмотрел на недешёвую модель Toyota, стараясь не таращить глаза. Блин, в Альфонсе я не набивался. И я замотал головой, сказав первое, что на ум пришло. Да нет, я сам на машине. И сразу понял, что ляпнул глупость. Вечер субботы, обычно здесь стоит куча машин, но на сегодня территория вокруг кафе напоминала город после зомби-апокалипсиса. Никакого колёсного транспорта кроме железного коня Мираж. Марина, нахмурив брови, оглядела пустую парковку и усмехнулась. Не угнали случаем? Да я там, во дворах, припарковался. Я махнул рукой в сторону ближайшей высотки. Конспирация, знаешь. Ну, ясно. Неожиданно резко ответила Мираж. Ладно, давай до завтра. И она бодрым шагом направилась к внедорожнику. Блин, вот я туго-дом. А еще крутым стратегом себя считаю. И при этом, как дело дошло до серьезных маневров, Просто ложь. Я позвоню в 7, бросил я вслед, взяв курс через парковку в сторону своего квартала. Девушка повернулась, так вытрясши в глаза, что даже её хмурость куда-то испарилась. Ты офигел? Какой в 7? я остановился. Ну, чем раньше начнём, главное, предупреди Кракина и Винтика. Пипец, Антон. Я впервые собралась выспаться. Пожав плечами, я усмехнулся. Ну, что поделаешь? Это же не сказка, а патри- Пока ты спишь, враг качается. Её брови подскочили, как похоже на вестника. Затем она проворчала, поворачиваясь к машине. Пипец один начальник слился, другой объявился. Я махнул ей на прощание и прибавил шагу. Через несколько секунд, когда я был уже у выхода с парковки, который счастливым образом соседствовал с выездом, рядом притормозил её внедорожник. Стекло водительской двери отъехало вниз, и Марина важно сообщила мне: "А ведь ребята могут не согласиться". Я усмехнулся. Это наш последний шанс отомстить. Наверняка у каждого свои счёты к Эвенджерам. Едва я сказал это, как Моск выкинул мне нелепую догадку. Впрочем, Мираж тоже удивилась и даже спросила: "А ведь ты подумал о том же, что и я?" "Думаю, мы на верном пути", я кивнул. "Антон, мне страшно", вдруг призналась Марина. "Мне теперь кажется, что всё получится. Как ты это делаешь?" Я улыбнулся. "Я же профи." амов её улыбку перед тем, как стекло снова поднялось, я направился к сторону пешеходного перехода. Мимо шелестя колёсами по асфальту, проехал её внедорожник и мигнув фарыкой, ускорился и сейчас за ближайшим поворотом. Здравствуйте, Антон. Желаете запустить свой личный аккаунт? Да? Нет. Я щёлкнул да, искренне радуясь, что мысты курсор направился с нужной мне скоростью. Воткнутая в клубный вирд карта настроек честно подогнала под меня весь интерфейс. «Ты вошел в патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя. Хрен с бугра». «Блин, ну и ник. Тот приколист, что мне его поставил, обладает тупым чувством юмора. Это прозвище под замену в первую очередь. А то какой бы смысл агенту 007 прятать мой ак, закидывая его в базу под другими данными, если я свечусь с этим ником?» Я посмотрел на гнома, крутящегося на постаменте и вздохнул. «Все тот же первый уровень». Все та же дубинка в руках. Патриум приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Туме. Задание для этой локации вы можете получить от жителей деревни. Деревня Тум – самое древнее поселение гномов, известное в мире трех солнц, ведь множество великих правителей отсюда родом. Вы – молодой гном по имени Хренс Бугра, и только начинаете свое путешествие. Миру трёх солнц требуется защита от тёмных сил, и только призванные древними эльфарами пришельцы могут остановить их. Выбрать класс? Да? Я ещё не уверен. Нет, я ещё не уверен. Мне теперь казалось, что я класс никогда не смогу выбрать, будто от этого зависел исход всей операции. Я стоял всё в той же пещере, всё перед тем же тёмным прогалом Путь до следующего висящего на стене факела перекрывала почти кромешная темнота. Едва я вступлю в нее, то сразу увижу своих недругов — Брутто и Вестника. Тьфу ты, пещерных гоблинов, которые в двух и уже несколько раз сделали из моего гнома отличное наглядное пособие для лузеров. Я сделал шаг. «Крен с бугра, вам нужно выбраться из пещеры мужества». Если вы пройдёте это испытание, в конце вас ждёт встреча с великим мастером трабам. Он научит вас древним знаниям гномов, передающимся из поколения в поколение. Да знаю я знаю, дай подумать. Гоблин Бугай всё так же крутил своим первобытным молотком посреди коридора, в отдалении возле стенки крутился жрец в рваных обносках. Тот уже, кажется, продырявил в камне приличную дырку, и палец уходил чуть не на всю длину. Оглянувшись, я понял, что позади в коридоре не было ни факелов, и вообще ничего, кроме темноты. Только она была в 1000 раз чернее, чем та темень, что вела к выходу из пещеры мужества. Блин, забыл я уже все эти нубские штучки. А если мне назад пойти, вдруг там лежит крутой сет для новичка? Броня, оружие, надену всё и порву гоблинов как тузик грелку. Попробовать стоило? Вы падаете. Хрен с бугра, вам нужно выбраться из пещеры мужества. Через миг я опять стоял перед длинным коридором, освещённым редкими факелами. В темноте впереди так и покашливали уже успевшие надоесть враги. Тринкнул приват, написала какая-то Луна. Ну, ты там скоро? Пипец. Это что, мираж? Она уже выбралась? Блин, как быстро-то. Я опять почувствовал себя тугодумом. Блин, сюда бы мой арбалет. Я бы с этими двоими не нянчился бы. Зато теперь понятно, что у каждого игрока личная пещера мужества, и поэтому я еще не встретил здесь ни единой души. Это Мираж, если ты не понял. Привет, кстати. Привет. Как ты выбралась? Ну, класс-то выбери. Тебе пять очков дадут. Силу и выносливость качнешь. Потом за убийство первого тебе еще отсыпят. Я вздохнул. Класс, блин, выбери. А если я хочу подумать, сначала посмотреть, что выбрали другие, и подобрать самый оптимальный набор для нашей, ну, пати... Нет, у меня свой путь. Я вздохнул, понимая, что это обычное упрямство, но, брутто, с вестником я должен завалить хитростью, иначе из-за чем вообще весь этот маскарад с гномами. Взгляд Заскализил по полу вокруг меня и через пару секунд я нашёл то, что искал. Маленький камушек. Вокруг лежало ещё несколько, и я выбрал самый гладенький, чтобы катился подальше. Ага, прошептал я, подбрасывая на ладони ценный стратегический трофей. Сейчас будем вас убивать, ребятки. «Значит, для начала отвлечем жреца, и пока он будет тупить, попробую разобраться с бугоем». Я размахнулся, что есть сил, и запустил камень вперед. Он долетел даже до следующего факела, тенью мелькнув в пятне света, и угодил в следующий темный прогал. Раздался вскрик, эхом пронесшийся по пещере. «Вы нанесли один урона дикому пещерному гоблину-копателю первого уровня». «Ай, блин, не понял». Под дальним факелом замелькали тени, из темноты вырвались еще два гоблина и понеслись в мою сторону. Они пробежали мимо моих брутто с вестником, и те ошарашенно закрутили головами. Сработала система Агра, и они увидели меня. Блин, только и успел сказать я, глядя на неожиданно выросшее количество противников. Хрен с бугра, вам нужно выбраться из пещеры мужества. Да знаю я, знаю. Я снова поднял камушек, только теперь помельче, отвёл руку совсем немного, чтобы такого замаха не было, и забросил его чуть дальше к ковыряющемуся в стене жреца. Звук покатился по полу пещеры, отражаясь от стен. Гоблин дёрнул головой на звук, поглядел на камешек и пожал плечами и остался стоять, ну тупой. Так, хорошо. Я взял совсем мелкий камушек, оценивающе взвесил его на ладони отошел чуть назад, прицелился и не сильно метнул прямо в бугая, целясь в ржавый наплечник. «Вы нанесли ноль урона дикому пещерному гоблину-бугаю первого уровня». Раздался дикий звон, будто по ведру попал. Бугай сразу чуть присел, охнув, закрутил головой и пошел в мою сторону. Жрец лениво посмотрел на сородича, но даже не двинулся с места. Я же и чуть отошёл назад, совсем немного, чтобы меня спрятала темнота, скрывающая бездна за спиной, и присел возле стены. Когда бугай оказался совсем близко, он недоверчиво огляделся, не замечая меня в темноте. Ух ты, патрим действительно даёт кучу возможностей для таких тактик, как я. Хотя для этого требуется низкий интеллект моба, но пещерный гоблин и не должен быть умником. Так и не заметив меня, гоблин повернулся спиной, намереваясь направиться обратно на свой пост. Это была твоя ошибка, мой друг. Я резко выпрыгнул, оттолкнувшись от стены, и со всего размаху опустил дубину на затылок гоблину. Вы нанесли 10 урона пещерному дикому гоблину Бугаю. Критический удар. Гоблин даже не сразу понял, что его убивают, и на миг просто застыл, позволив мне безнаказанно нанести ещё четыре удара по спине. Правда, больше критов не было, но удары шли с максимальным уроном. С каждым я уверенно снимал по 5 очков. Ковыряющийся вдали жрец неровно закрутил головой, но через миг всё так же пожал плечами и вернулся к сверлению отверстия пальцем. Бугай наконец повернулся, и мы начали обмениваться ударами. Я быстро смыкнул, что он старается выставить вперёд своё железное плечо. При ударе о наплечник я выдавал нулевой урон. Поэтому я так и продолжил навешивать ему по голове и по ногам. И даже выдал один оглушающий. Через несколько секунд всё было кончено. Поздравляем, вы победили своего первого настоящего противника и получили награду, достойную настоящего воина. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором, отменить действие будет очень сложно. Я отчекнул своё здоровье. 43 из 150. Блин, фигово. Ну, облутав поверженного врага, я понял, что разрабы любят игроков. Две банки здоровья и ржавый железный наплечник. Умереть не встать, да я богач. Я поднял камень и молоток бугая. Офигеть, да он читер по сравнению со мной. Первобытный молот гоблина. Дробящий урон. 3 7 одна цель. Дистанция близко, близко. Требование сила 1, ловкость 1. Эффект при дробящем уроне, шанс 5% нанести оглушающий урон противнику, шанс 5% нанести критический удар. Примечание. Дерево, редкость в горах. Я усмехнулся. Вот теперь другое дело, а очки можно вообще распределить на выходе. Продолжая хищно улыбаться, я тихонько направился к балбесу-жрецу. Что-то мне подсказывало, что в пещере мужества еще и уровень обязательно апнется. Мастер Траб был довольно крепким стариком, с тёкостью удерживающим на плече огромный двуручный молот. Он стоял, поглаживая длинную седую бороду, заплетённую в тугую толстую косу, и посмеиваясь смотрел на меня. Из его рта выдыхался лёгкий пар, показывающий, что снаружи всё-таки холодно. Здесь было круглое помещение, тоже вытесанное прямо в горе. Только свод сверху был украшен овальными отверстиями разных размеров через которые лился яркий солнечный свет, придавая обстановке настоящий уют. На полу пещеры лежал свежий рыхлый снег. По бокам были выходы в деревушку, где я увидел кучу таких же круглых домиков, будто вытесанных из камня. Крыши деревенских домов также были усыпаны снегом. Прилично покоцанные и помятые, но теперь обладая законным вторым уровнем, я вышел таки из тёмной пещеры, щурясь от яркого света. Силуэт гномьего мастера, торчащий в светлом пятне выхода из пещеры, пока я шел к нему, навел меня на дельную мысль. «Здравствуй, мой юный брат», — дружелюбно сказал Трап и засмеялся, потряхивая бородой. «Смотрю, знакомство с миром трех солнц получилось горячим». «Ага», — только и прокряхтел я. «На мне были навешаны доспехи, которые я поснимал с убитых в пещере гоблинов». На них было полно вмятин, да и молот в руках уже был изрядно побит. Каменный набалдашник потрескался и грозился рассыпаться при каждом ударе. «Ого!» — мастер Трапп с одобрением глянул на мой статус. «Прошел пещеру мужества, так и не определившись?» Я улыбнулся. «Навыки общения с искусственным интеллектом Патриамы просыпались во мне, ведь каждая фраза просто кладезь для зацепок и тем, которые можно обсудить с местными». Вот и сейчас гноми-мастер сам дал мне в руки идею для нашего разговора. «Такой новичок, как я, очень боялся сделать неправильный выбор», пожав плечами и тряхнув своей рыжей бородой, сказал я. «Наконец-то я встретил настоящего мастера, на чье опытное мнение я смогу положиться». Трап выслушал меня, от удивления даже выпитив нижнюю губу, затем снова одобрительно закивал. «Вот это дело!» Наконец-то нормальных странников стало присылать небо. Так и мир действительно спасем. Репутация с Носкзаром плюс 15. Репутация с деревней Тум плюс 30. Я кивнул довольный результатом. Как хорошо, что это был не баг отдельного персонажа, а реально работающая методика. Я сел на землю перед мастером-гномом, словно прилежный ученик, и открыл свой интерфейс. Хрен с бугра, неопределившийся. Второй уровень. Гном. Сила один, ловкость один, выносливость один, интеллект один». «Ну что ж, хрен с бугра, давай взглянем на твои таланты», – задумчиво сказал Трап. Я скривился. Ник срочно менять. Вообще, как издевка звучит. Мастер тем временем снова удивленно крякнул. «Ты-ка посмотри, совсем чистый лист. Брат, ты ведь можешь стать кем угодно. Не стесняйся, просто выбери то, что по душе». Его слова заставили меня пораскинуть мозгами. Если я хочу осуществить то, что задумал, то мне нужно быть как можно менее похожим на Аншота, эльфа-охотника. У меня руки чесались взять себе горного охотника, и я как профи понимал, что механика игры у них только издалека похожа. Эльфийский охотник — мастер точных выстрелов на дальнее расстояние, в то время как гномий горный охотник стреляет по большей части дробью, и основной урон у него идет на ближней и средней дистанции. Да и различия по скиллам, по мобильности слишком большие. Но разве объяснишь это подозрительным личностям? А таких на своем пути я встречу много. «Здорово, хрен с бугра!» Прозвучавший над самым плечом девичий голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулся. «Луна. Горный охотник. Второй уровень. Гном». Какое счастье, что женщина у гномов все-таки без бороды. Невысокого роста, с круглым веснущитым лицом и длинными белыми косами, лежащими на плечах, она была одета, как и я, во всякий сыр-бор, плюс пара приличных шмоток. Судя по всему, это выдал мастер Трапп. В руках у Луны был допотопный деревянный самострел гномей разработки, похожий на арбалет, но только стреляющий маленькими свинцовыми шариками. Ну, пока у нее и этих шариков-то не было, только камешки собраны отовсюду. «Блин, ты взяла Рейндж Дэдэ?» «Ага», — улыбнулась Луна. Голос, чуть измененный Патриэмом под телосложение фигуристой гномки, все равно передавал едва узнаваемые нотки той самой Мираж. Я даже улыбнулся, как забавно это звучало. «Чёрт жёшь!» — она тряхнула самострелом прямо как винтик. «Сам-то кого выбрал?» Она подняла взгляд, проверяя мой статус, и округлила глаза. «Как ты прошёл пещеру без класса?» «Это, брат, настоящий талант!» — заулыбался мастер Трап, слушающий нашу болтовню. «Из таких рождаются самые великие воины!» Он сказал это так, будто сам лично провёл по пещере под ручку. Ну ты как всегда выпендрился, усмехнулась Луна. Я нахмурил брови. С этой мираж не поймёшь, когда она подкалывает, а когда серьёзно говорит. Для моего плана следует ответственно подойти к выбору персонажа, важно произнёс я, пытаясь донести до неё всю серьёзность. Блин, борода у тебя прикольно трясётся, Луна снова засмеялась, и я недовольно поджал губы. Что-то она сегодня особо извитильна. Ну ладно, ладно, примирительно махнула гномка. Ты ник собираешься менять? Я кивнул, смущённо отводя взгляд. Блин, я надеялся сделать это до того, как увижу мираж. Просто тут всё непросто. Опа, лицо у Луны вытянулось. А в чём проблема? Выбор ника это вообще-то довольно серьёзное дело. Он должен нести в себе смысл и Так, я, кажется, поняла. У кого-то маразм развился. Она повесила самострел на пояс и уперла руки в боки. «Насколько я догнала, во всем твоем замысле самое главное, чтобы нас всех не узнали, да?» «Ну, типа», — нехотя кивнул я. «Ты у нас был антхантом, антшотом?» «Так, Мираж, я сам способен придумать себе ник. Я решил перейти к обороне, спасаясь от напористой гномки». «Ага, ну, конечно. И какой? Дай угадаю. Гном-хант? Ант-гном?» Анскил, гордей гномшот, она пошла перечислять ники, загибая пальцы. Когда она резко попала в один из придуманных мной вариантов, я удивился, и Лунак, к моему несчастью, это заметила. Опа, неужели угадала? Нет, выпалил я, чувствуя, что начинаю слиться. Так, не тупень Антон, гномка подошла и ткнула пальцем мне в грудь. Я не понимаю, почему пошла за тобой, но это не повод тебе думать, что я буду ушколкова и послушная. Я не представляю, что за план ты мог придумать, но честно скажу, насчёт интриг ты тот ещё тугасере. И ты со своим антихантом, которого надо вернуть, меня тогда порядочно достал, если честно. Я стоял у прямо под Джафрот. Ах ты ж, как она меня раскидала. А сама-то сама. Тебя ведь тоже вестник обвёл вокруг пальца. И пусть меня тоже обманули, продолжила Луна, но уже чуть спокойнее. Дело не в этом. Мы должны вместе думать, только так мы сможем избежать ошибок. А вот тут она была права. Я вздохнул. Может, гарант, тихо предложил я. Блин, Антон, не тупи, Луна чуть не вскрикнула. Мстители же не идиоты. Я засмеялся. Ладно, ладно, шучу. Но если ты серьёзно, слова Мираж, так удачно сменивший ник, заставили меня задуматься. Я реально слишком легкомысленно подошёл к смене ника. Один раз уже недооценил эвенджеров и, кажется, собрался повторить ошибку. Я открыл интерфейс, выбрал в окне персонажа Полис с именем, мысли курсор заботливо подсветился, поясняя, что здесь можно провести действие. Да, я знаю, один раз на персонажа бесплатная смена ника. Я задумчиво глянул поверх интерфейсного окна на Луну, сложившую руки на груди. Она скривила губы, нетерпеливо сверля меня взглядом. Затем я посмотрел на мастера Траба. Тот смотрел на меня такими глазами, будто я не просто гном, а самый что ни на есть родной младший братишка. Он так и держал свой двуручный молот на плече, легонько трепыхая огромное оружие одной рукой. «Молот?» — я задумался. «Кто я, если не наказующий молот, готовый обрушиться на мстителей?» Я даже усмехнулся. «Ну что за пафосные мысли лезут мне в голову?» Но трабу за идею я был благодарен. Отбросив все сомнения, я щёлкнул курсором и быстро набрал новое имя. Боясь придумать, я мысленно дал команду принять. Во, нормальный вариант. Луна доброительно кивнула, показав большой палец. Хаммер. Можно знатно брутто потроллить, она засмеялась. Да, брат Хаммер, теперь ты настоящий гном. сказал Траб. Я даже удивился, с каких-то пор местные стали такими экспертами в игровых никах. Хотя как только я представил, какие индивидуумы выбегают к мастеру из этой пещеры, то сразу понял, уж кто кто, а Траб действительно разбирается в этом вопросе. Ну что ж, а теперь выбор класса, довольно потирая руки, сказал я.